20 Флотилия на промысел ушла без меня. Алиуты-китобойцы уже месяц в плаванье. Они ушли сразу же после завершения основного ремонта плавбазы. Хотя Алиуты вышел из дока, но хвостов оставалось множество. Не были завершены центровка грибных валов и ремонт ветрогонов главных котлов, не отрегулированы лебедки, не собранное рефрижераторное устройство, даже не начинался ремонт жилых помещений, которые все эти месяцы использовались под общежитие для рабочих. Целая бригада механиков, инженеров и квалифицированных рабочих с завода ушла вместе с китобазой доделывать свою работу прямо во время рейса. Не все ладно было и с кадрами. Если рядовой состав флотилии, состоящий в основном из старых промысловиков, был уже скомплектован, то среди ком состава оказалась куча вакансий. Капитан-директор и старпом на китобазу, вторые и третьи помощники на авангард и трудфронт. Мой энтузиаст вообще имел в своем штате только капитана и штурмана. Людей набрали и надергали кого где. Попов возглавил флотилию, вакансия старпома оставалась открытой. На китобойцев пришли вчерашние выпускники курсов и помощники скаботажных судов – Гарпунером-этузиастом в этот рейс отправился Митька, получив долгожданное повышение. Ну а я остался на берегу. В тот день, когда меня отпустили из тюрьмы, я вернулся домой к Ире и не застал жену дома. По настоянию Марины Карловны и для того, чтобы обезопасить ее от возможных неприятностей, которые неизбежно давал статус жены врага народа, ее чуть ли не силком отправили в рейс. Меня никто не ждал и не чаял снова увидеть живым и на свободе. Как потом призналась мне теща, когда мы пили с ней водку на кухне, она настаивала на немедленном разводе со мной. Но Ирка уперлась, и никакие доводы родственников, а также следующих людей на нее не подействовали. Тёща в своем поступке не раскаивалась, да и я ее не обвинял. Так было бы лучше, если бы меня все же взяли за задницу». В тот день теща открылась мне совсем с другой стороны. Когда я грязный, худой и заросший появился на пороге квартиры, она молча обняла меня, держа в своих объятиях несколько минут, рыдая и не отпуская. Честно сказать, в тот момент и меня на слезу пробило. И я плакал, как маленькая девочка, выплескивая все напряжение прошедших тяжелых месяцев. Ну а потом мы пили водку на кухне и разговаривали. Мы были одни. Костик пропадал на судовой практике, тесть на работе, а лику никто пока не поставил в известность. Откровенный разговор получился. Она рассказала мне все, и как Ирка едва не слегла, переживая мой арест, и то, что в тот же день, когда взяли меня на флотилии, арестовали и капитан-директора со Старпомом, и еще почти десять человек. Никто ничего не знал, и все были на нервах. Именно тогда вся семья и подключилась к вопросу спасения моей жены, и развод с выходом в рейс были только одними из многих вариантов. Я слушал откровения тещи, поражаясь изобретательности людей, которые сплотились, чтобы спасти родного им человека. Понятное дело, что в тот момент обо мне никто и не думал, ну, кроме Ирки, которая как раз думала только о том, как вытащить меня из тюрьмы, и не хотела покидать Владивосток, пока со мной не будет все ясно. Тёща была откровенна, как на исповеди. но ну, а потом и я не выдержал, и тоже выложил все, что со мной было, несмотря ни на какие подписки. Я говорил и говорил, облегчая свою душу, а тёща слушала меня так же, как и я ее до этого, молча вытирая слезы и не перебивая. «Досталось тебе, сынок». «Разобрались, и это главное. Только вот что теперь-то делать?» «Новость о том, что флотилия, которую я уже считал родным домом, ушла без меня, найдя замену гарпунеру Жохову, выбила меня из колеи». «А на Алиут попасть никак нельзя?» – озвучила теща мои мысли. «Можно на Колыме, это судно снабжения, но вряд ли оно пойдет к плавбазе раньше, чем через месяц». «Да и потом, чтобы попасть на Колыму, надо иметь предписание от Треста. И должность моя на китобойце занята». «Но ты же вышел, сам говоришь, что разобрались. Должны тебе твое место вернуть». «Завтра пойду в Трест, будем разбираться», — подытожил я разговор. От выпитой водки меня порядком развезло, сказывалось отсутствие нормального питания во время заключения. Хотелось помыться и лечь спать, и дрыхнуть, не просыпаясь, несколько дней. Первые я не чувствовал грозящей мне опасности и беспокойства. Надо Ирке радиограмму еще отбить, что со мной все в порядке. Правильно, в первую очередь. Переживаю я за неё, Очень уж она тебя любит, Витя. Думала я раньше, что баловство все это, просто влюбленность. А она, как жена декабриста, за тобой готова была в Сибирь ехать. Хорошая все же у меня девочка. Хорошая. И я никогда этого не забуду. Я вам клянусь, что от меня она никогда ничего плохого не увидит. Такую жену найти все равно, что в лотерею выиграть. «Повезло вам. Такая любовь и вся жизнь впереди», – вздохнула теща. «Иди помойся, я тебе чистая постелю и одежду твою в порядок приведу. Завтра тебе надо быть в форме». Проснулся я рано. Позавтракав на скорую руку, я одел свой китель с прикрученным на свое место орденом и в первый раз отправился в трест, которому подчинялась наша флотилия. Отдел кадров моему появлению не обрадовался. Нет, они, конечно, сделали вид, что рады воскресшему передовику и лучшему гарпунеру Владивостока Витьке Жохову. Только вот что со мной делать, они понятия не имели». Так и не добившись внятного ответа от кадровиков, я попытался попасть на прием к начальнику треста, но был вежливо отшит с предложением подойти через пару дней, когда у начальства уляжется в голове тот факт, что я снова у них в штате. Расстроенный, я вышел на крыльцо, собираясь покурить и продолжить штурм, где и застал бывшего капитан директора Алиута. Сергей Наумович выглядел скверно, И так худой, сейчас он больше походил на узника концлагеря, чем на самого себя. На густой шевелюре добавилось седых волос, на носу шрам. Он так же, как и я, был в черном кителе и с орденом Ленина на груди, и уверенной походкой направлялся в трест. «Витя!» — бывший шеф обрадовался мне как родному. Перескочив через несколько ступенек, он обнял меня. «Жив, чертяка!» «Я знал, что тебя голыми руками не возьмешь. Когда выпустили? Вчера. А меня две недели назад. Да уж, попали мы с тобой, как курва щип. Слышал уже, что Алиут ушел?» «Слышал. И чего нам теперь делать?» Я с надеждой посмотрел на бывшего начальника. «На Алиут мне уже не вернуться». Лицо капитана помрачнело. Я назначен на Краболова-Коряк, когда он вернется с рейса. А пока оформляю командировку в Мурманск. Нужно перегнать во Владивосток теплоход «Коллективизация» и сопроводить на нем подводную лодку. Ну, понятно, ни одному, с нами еще ледокол будет. «Стой тут, Витя, никуда не уходи. Меня обязательно дождись. Поедешь со мной в Мурманск? Нечего тебе тут киснуть, пока с тобой кадровики разбираться будут». «Походотайствую, чтобы тебя тоже на коряк перевели. Ты же штурман. Я думаю, место третьего помощника или штурмана там для тебя найдут». «Я старпомом был», — начал было возражать я, но был сразу же перебит. «Старпомом на китобойце. А коряк ничуть не меньше Алиута. Это же целый завод, ты-то должен знать. Сам там был и бункировался». Так что должность третьего помощника на коряке – это, считай, повышение. Жди, короче, я скоро. Скоро аж в три часа вылилось. Я терпеливо ждал, куря одну папиросу за другой и посматривая на часы. Предупредив Вахтинова о том, что я скоро вернусь, я даже успел сбегать в радиорубку Треста и передать радиограмму на Алиут. А капитана все еще не было. Появился он не один. С ним шел знакомый мне начальник отдела кадров. «Значит так, товарищ Жохов», – начал кадровик, как только приблизился. «Вот ваше командировочное предписание. направляетесь в Мурманск. По возвращении ваш вопрос о дальнейшем назначении будет решен». Вручив мне стопку бумаг и посоветовав сходить в кассу бухгалтерии, пока она не закрылась, кадровик быстро ретировался. Но Сергей Наумович велел мне завтра быть на железнодорожном вокзале к 6 утра и не опаздывать. Мне предстояло провести почти 8 суток в пути от Владивостока до Мурманска, а затем почти 3 месяца плавания по Северному морскому пути в обратном направлении. Не успев выйти из тюрьмы, я волею судьбы попал сразу в длительное, многомесячное и опасное путешествие. Рано утром, с фетровым чемоданчиком в руке, я стоял на перроне вокзала, а меня провожали теща и Лика. В руке у меня была зажата радиограмма от жены. Еще вчера, получив командировочное, я снова отбил радиограмму на плавбазу в дополнение к первой, сообщая, что ухожу в плавание на несколько месяцев. А ответ на первую меня уже ждал. Быстро Ирка обернулась, да и радиста Алиута наверняка подсуетился. «Все же я был на флотилии не последним человеком, и о том, что меня арестовали там, знал буквально каждый». Радиограмма пестрила восторженными словами, непередаваемой радостью и облегчением. но ну и грусть разлуки, а также упреки в адрес тех, кто отправил ее в этот рейс, там тоже были. Сейчас же у меня в руке радиограмма вторая, не менее содержательная. Ирка за меня переживала, но поддерживала решение уйти в рейс, пока ее нет в городе. Всю дорогу мы безбожно бухали, но вот буквально не просыхая. Купе у нас было отдельное, и мы могли себе это позволить, не смущая других пассажиров видом бухих моряков-орденоносцев. Каждую стоянку наш арсенал пополнялся новой партией коньяка, и мы продолжали. «А мне ведь, Витька, показывали якобы твои показания на меня». «Читать только не давали». «Не верил я, что ты сломаешься и на меня что-то напишешь». «А потом и коридорный знакомый весточку закинул, что тебя после конвейера в крысятник кинули». «Меня тогда уже освободили. Вот я и закинул через знакомца тебе греф, да и за денежку малую попросил поспособствовать, чтобы тебя вытащили из этой дыры. Я ведь там тоже побывал, знаю, каково это». «Вот когда узнал я про тебя, то точно понял, что не признался ты ни в чем и на меня ничего не писал». «Так это ты был?» – удивился я. «До сих пор я думал, что это Ирка как-то выход нашла». «Совсем тупой, блин. Она же тогда уже в рейсе была». «Спасибо, Сергей Наумыч. Не знаю, долго ли я смог бы продержаться». «Смог бы. Я тебя, Витька, знаю. Ты не из тех, кто просто так сдается». «Я тебя уважаю, а ты меня...» «Я горжусь, что знаком с тобой, Наумыч». Я пьяненько засмеялся, вспомнив анекдот в тему, и разлил в граненые стаканы остатки коньяка из початой бутылки. «Выпить за тебя хочу, мировой ты мужик». За пару часов до подъезда к Мурманску пить нам все же пришлось бросить. Требовалось привести себя в божеский вид. Несмотря на наши старания, когда мы выходили из поезда, видок у нас был еще тот. Не знаю, как выглядел я, но капитан-директор походил на запойного алкаша, которого обредили в капитанский мундир. Да и хрен на них всех. Эта поездка с ее долгими и задушевными разговорами расставила все точки над ее в наших с Наумычем отношениях. И теперь я точно мог сказать, что у меня есть настоящий друг, на которого всегда можно положиться. Тюрьма и общая беда, как и служба в армии, сильно сближают людей. Теплоход «Коллективизация» был абсолютно новым судном, водоизмещением почти 5000 тонн. Размеры судна тоже немаленькие, длиной 111 метров, шириной 15 и высотой 6 метров. Дизельная установка мощностью 1800 лошадиных сил могла дать судну скорость чуть больше 10 узлов. Это, конечно, не «Алиут», но судно огромное, только один экипаж 40 человек, и мне предстояло пройти на нем почти 15 тысяч километров. В порту покачивалась на волнах подводная лодка проекта «Щука» с бортовым номером 423 Именно ее мы должны будем сопровождать во Владивосток. И все необходимое для обеспечения ее плавания и бункеровки сейчас грузили на новенький сухогруз. По сравнению с коллективизацией, щука выглядела маленькой и хищной. Длина вдвое меньше сухогруза и ширина всего 6 метров. Для плавания через восемь северных морей лодку основательно подготовили, одев корпус лодки в специальную шубу, Обшивку из двух слоев дерева толщиной 20 см, прикрытых сверху металлическими листами. При этом лодка сохраняла возможность погружения и подводного хода. Приготовления не ограничились лишь укреплением бортов. Были продуманы все детали и возможные трудности плавания во льдах. Долговечные в соленой воде, но хрупкие бронзовые винты заменили на стальные со съемными лопастями. Их могли заменить в случае поломки о куски льда при стремительном вращении. Изменили конструкцию и форму рулей подлодки. Их сделали более короткими и прочными, также предусмотрев возможность замены в случае поломки о лёд. Северный морской путь, одетая в шубу субмарина, должна была пройти в надводном положении, но при необходимости она могла погружаться и даже стрелять из торпедных аппаратов. К нашему приезду почти все было готово к плаванию. Экипаж ждал капитана и был полностью укомплектован. А я ломал себе голову. Зачем я тут? Опытные, знающие все восемь морей моряки, штурманы и помощники, гораздо старше меня по возрасту, были просто морскими волками. На все мои вопросы на умыч только усмехался и отшучивался, еще больше заставляя меня чувствовать неловкость. Я все узнал, когда новый капитан представлялся экипажу. Меня вы знаете, со многими из вас я не раз ходил в плавание. На настоящий момент, по постановке судна в порт Владивостока, я буду являться вашим капитаном. Теперь позвольте представить капитана-дублера. Зовут его Виктор Жохов. Прошу любить и жаловать. Несмотря на возраст, он опытный моряк, который прошел не один шторм. Орденоносец, который свой орден честно заслужил. В прошлом старпом и гарпунер китобойца. А вы сами знаете, что служить на китабойце это не то же самое, что ходить по каботажному маршруту. Но все же надеюсь, что его помощь нам не понадобится. Чувствую я себя хорошо, помирать не собираюсь и уж как-нибудь три месяца плавания протяну. «Какого хрена ты творишь, Наумыч?» Как только мы остались одни, я пошел в атаку на ухмыляющегося начальника. «Где, блядь, я и где тот же твой старпом? Да я даже курсы капитанов малого плавания не заканчивал. Я всего лишь штурман, который даже и не работал почти по специальности. Ты же сам меня снял и в гарпунеры засунул». «Сам снял, а потом сам и старпомом назначил. Не бзди, Витька. эта должность тебя ни к чему не обязывает». При одновременном нахождении на судне капитана и капитана-дублёра, последний выполняет обязанности лица, которые он заменяет, и пользуется его правами. «Я тебя только на вахты ставить буду. А так, стой на мостике и на ус мотай. Я не зря тебя дублёром протащил. Это тебе пригодится при получении нового назначения во Владике. Я на себя ответственность взял. Хотя, конечно, ты ещё щегол, но ты мой щегол». «Я тебе доверяю и помочь хочу». «Спасибо, конечно, но если я накосячу чего?» «Ты последние мозги пропил по пути сюда. Ну, звездец!» Я схватился за голову и застонал. на «Наумыч явно вышел за пределы своих полномочий, а попадем, если что, мы вместе. И ладно бы во Владик шел только сухогруз, но мы ведь ведем подводную лодку». 5 августа караван вышел в море. В проливе, соединяющем Баренцево море с Карским, нас ждал ледокол Ленин. Теплоход вез не только оборудование для ремонта, но и запасы на случай, если лодка вмерзнет во льды и придется долгие месяцы зимовать в холодной пустыне Северного Ледовитого океана. Внутренние помещения подводной лодки не подходили для такой экстремальной зимовки – И для всех подводников на теплоходе был предусмотрительно оборудован жилой кубрик. Две недели относительно спокойного плавания, и мы достигли полуострова Таймыр и вошли в море Лаптевых. Здесь экспедиции особого назначения пришлось преодолевать многолетние нетающие льды, пытаясь найти проходы между торосами, достигавшими 4 метров толщины. Сменяя друг друга, впереди попеременно шли три ледокола – Ленин, Сталин и Литке. Самой сложной задачей стало пройти в районе так называемого Айонского ледового массива. Его многолетние, никогда не тающие льды протянулись не на одну сотню километров в севернее Чукотки. Под лодки, теплоходу и ледоколам пришлось пройти почти две тысячи километров в льдах вдоль Чукотского берега. В севернее Чукотки экспедиции особого назначения пришлось постоянно идти в ледовой обстановке 9-10 баллов. На отдельных участках ледоколы буквально тащили за собой на трассах лодку в крошеве из глыб и обломков в застывшей воды. Лодка постоянно шла в ледяной воде при заполярных морозах. К холоду добавлялась повышенная влажность, неизбежная в море на таком судне. Конденсация влаги выводила из строя электропроводку, в отсеках стоял настоящий туман. В условиях постоянной ледовой опасности командованию лодки приходилось почти неотлучно находиться на открытом, продуваемом полярными ветрами мостике. Чтобы обсушить помещение лодки, приходилось с ледокола несколько раз подавать закрепленный на тросе шланг, по которому внутрь субмарины пускали раскаленный пар. Ну а наш теплоход отстал от каравана в Тики. На выходе из бухты, пробивающий путь ледокол, как следует разогнавшись, напоролся на толстый лед, и идущий следом коллективизации пришлось, для избежания столкновения, разворачиваться в узком ледяном проходе бортом, отчего судно прошлось лопастями винта по кромке льда, обломав их полностью. До бухты проведения мы шли на буксире. Я не участвовал в судовых работах, все мои вахты были сущей формальностью, так как во время них Наумыч всегда был в рубке. Он терпеливо, как маленькому ребенку, рассказывал мне, что и как он делает, и самое главное, для чего. В рубке я проводил большую часть своего времени, пытаясь научиться хоть чему-то. «Ну что, Виктор, пришла радиограмма из Владивостока». Как-то раз, когда я стоял на вахте, Наумыч с загадочной улыбкой вышел из радиорубки. «Поздравляю тебя!» «Чего там? Еще один орден дали? Или родил кто?» Устало улыбаюсь я. «С каждым днем Наумыч дает мне все больше и больше самостоятельности, а сегодня тяжелая ледовая обстановка, и приходится постоянно крутить головой, высматривая опасность в бинокль». «Можно и так сказать. Родился сегодня кое-кто», — смеялся капитан. «Если не Ирка родила, то я не при делах», — выставляю я руки перед собой в протестующем жесте. «Ха, читаю. Виктору Жохову по возвращению в порт Владивостока принять командование над китобойцем «Шторм» в качестве капитан гарпунёра. «Поздравляю, Витек». «И ради бога, не расстраивайся, все из чего-то начинают. Подучишься и поменяешь мостик на более просторный». «Радоваться мне или плакать? Хрен пойми. Китобоец Шторм я знал, как, впрочем, и все моряки нашей флотилии. Шторм был раньше морским буксиром, на который установили старую дульнозарядную гарпунную пушку «Свена Фойна». Экипаж то ли 10, то ли 15 человек – Но самое главное, этот китобоец занимался прибрежной охотой, притаскивая добытых китов на береговые разделочные пункты. Теперь я капитан того самого буксира, про который когда-то сам пустил байку про старика и золотого кита. И значит, на флотилию я не вернусь. Мне было одновременно и горько, и радостно. К флотилии я привык, но и капитаном быть почетно. Особенно учитывая то, что Жохов чуть больше года назад только закончил штурманские курсы. Ладно, прорвемся. Впереди еще долгий путь во Владивосток, и вам надо многому научиться, капитан Жохов. Конец книги. Читал Фан-12.